Глава двадцать пятая. Супруги Босворд Солнечные лучи проникали сквозь окно, бежали по ковру и замирали, не достигнув полога кровати со смятой постелью. Одеяло висело на одной из ножек. Повсюду была разбросана одежда. Элизабет, обнаженная, лежала на спине и, счастливо улыбаясь, накручивала пальчиком один из своих уцелевших локонов. Остальные волосы разметались в беспорядке по подушке. «Прекрасное утро» седьмое по счету после свадьбы. Она знала, что будет безмерно счастлива рядом с Альбертом. Тяжелые дни почти стерлись из памяти за короткое время замужества. Альберт всегда находился рядом и при этом никогда не навязывал своего присутствия. Все происходило наоборот. Это она страдала навязчивостью, качеством, которое ее всегда раздражало, и, как она сама считала, до замужества никогда не было ей присуще. Но все оказалось совсем не так. Элизабет все время хотела находиться рядом с Альбертом. Стоило ему отлучиться, как она тут же начинала искать его взглядом. А если он отлучался надолго, она незамедлительно отправилась на поиски, используя самые разные предлоги. Ей постоянно хотелось видеть его, разговаривать с ним и трогать его. Его присутствие каждый миг наполняло ее счастьем. И сейчас она нет-нет, да и бросала очень нежные взгляды в сторону спящего супруга. Альберт по привычке спал на животе, обняв руками подушку. Элизабет очень не хотела его будить, но следовало подготовиться к приему. Она прильнула губами к обнаженной спине супруга. «Продолжим», — сразу раздался сонный голос Альберта. «Нет», — Элизабет засмеялась, — «сегодня большой прием, будет много гостей, мы должны подготовиться». «У нас дома приема не будет, он будет в доме моей тетушки», — пробормотал Альберт. «И перестань меня целовать, иначе мы вообще не выберемся из постели». Угроза подействовала мгновенно. Элизабет выбралась из постели и начала одеваться. После того она попыталась привести в порядок свои волосы. Удивительно, но ей это почти удалось сделать. Потом она подобрала всю одежду, свою Эльберта. Ей хотелось еще разок поцеловать супруга, но она опасалась непредвиденных последствий, как не раз бывало прежде. Следует распорядиться насчет завтрака, решила Элизабет, хотя времени еще оставалось много. Бросив еще один нежный взгляд на Альберта, она осторожно вышла из спальни и почти бесшумно затворила за собой дверь. Почти сразу же до нее донесся грозный голос Виктории. Она кого-то нещадно отчитывала. Элизабет стала любопытна. Она немедленно поспешила в холл, откуда и доносились голоса. Еще, спускаясь по лестнице, она увидела молодого человека в скромном костюме, который слушал Викторию с опущенной головой. «Да как вы осмелились войти в наш дом без приглашения?» — продолжала отчитывать молодого человека Виктория. «Вам здесь что, проезжая улица, по которой можно безнаказанно ходить? Кто вы такой и как вы вообще здесь оказались?» Молодой человек собирался ответить, но, заметил, Элизабет, растерялся еще больше. «Что происходит, Виктория?» «Понятия не имею», — Виктория пожала плечами. «Я собиралась к Канне, выхожу, смотрю, он стоит и озирается по сторонам. Спрашиваю, а он только головой крутит. Не отвечает и не уходит. Странный какой-то и подозрительный. Молодой человек слушал Викторию очень внимательно, до того мгновения, пока она не употребила слово «подозрительный». «Я не подозрительный», — подал голос молодой человек, обращаясь к Виктории. «Я просто раньше никогда не видел таких красивых девушек, как вы, поэтому и растерялся». «Что такое?» — возмущенно спросила Виктория. Элизабет же звонко рассмеялась. «В отличие от Виктории, сразу понравился этот молодой человек». Он выглядел скромно и говорил искренне. «Перестаньте мучить Патрика», — раздался откуда-то сверху голос Альберта. Вскоре он появился на лестнице и, застегивая пуговицы на рубашке, спустился вниз. Виктория и Элизабет не могли не заметить, с какой радостью встретил Альберта тот самый молодой человек, которого назвали Патриком. Он низко поклонился ему еще при приближении Ты один? спросил Альберт, пожимая ему руку, — «а где матушка с сестрой?» Они не захотели приехать. «Им и не надо приезжать», — Патрик бросил глубоко благодарный взгляд на Альберта. «Они всем обеспечены». «Я приехал в ваш дом, но меня послали сюда». Альберт кивнул. «Они это сделали по моей просьбе. Я жду ваших приказов, сэр Альберт. Ты позавтракаешь вместе с нами, но прежде тебе следует познакомиться с моей супругой, леди Элизабет». Альберт наклонил голову в ее сторону. Патрик тут же ответил ей низкий поклон. «И моей сестрой, Викторией». Патрик и ей ответил низкий поклон. Оставляю тебя на их попечении. Мне надо привести себя в порядок, — он бросил заговорщический взгляд в сторону Элизабет и получил в ответ точно такой же. — Да, — добавил перед уходом Альберт. — Ничему не удивляйтесь, Патрик разговаривает только с Богом. Всем остальным он лишь отвечает на вопросы. — Как это вы сумели познакомиться с моим братом, да еще заслужить его расположение? С неприязнью спросила Виктория. — Сэр Альберт подобрал меня в церкви. Виктория не ожидала столь необычного и прямого ответа, поэтому смутилась. — Расскажите подробно, как вы познакомились, — попросила Элизабет. — Мы часто голодали, и не было возможности исправить положение. Матушка и сестра продали последние свои драгоценности, и на врученные деньги я уехал из Ирландии в Америку. Там мне тоже не удалось найти работу. Я едва мог заработать себе на хлеб, и то не всегда. Поэтому изредка, когда совсем ничего было есть, я шел в церковь, и там мне давали немного еды. В тот вечер я также пошел в церковь. Я молился Богу, и меня услышал сэр Альберт. Голос Патрика дрогнул. Он замолчал, но уже через мгновение снова продолжил. «С того дня вся моя жизнь изменилась, и не только моя. Сэр Альберт взял меня на работу и сразу дал денег. Он отправил меня домой, чтобы я позаботился о сестре и матушке. Я так и сделал. Сейчас они довольно счастливы, а я приехал служить сэру Альберту». Элизабет переполняли чувства. Она едва ли не бегом отправилась в свои покои. Альберт все еще переодевался. Элизабет обняла его и, глядя в глаза с любовью, прошептала «Ты совершил еще один прекрасный поступок». Оставшись наедине с Викторией, Патрик несколько раз попросил прощения, чем совершенно смутил Викторию. Она не понимала, за что он извиняется. И надо же было, чтобы в эту самую минуту, когда они с Патриком стояли друг против друга, появилась Анна. Она вначале опешила, потом многозначительно улыбнулась. Как только Анна появилась, Патрик сразу ушел. — Не смей, — предупредила Виктория. — Даже думать не смей. — Дорогая моя, наша история продолжается, а твоя только начинается, — ответила на это Анна. Вечером состоялся большой прием у леди Девон. Гостям торжественно представили лорда и леди Босворд. Гости сразу отметили, что Элизабет блистала красотой, но не замечала никого, кроме своего супруга. А супруг не сводил с нее влюбленного взгляда. Как и обещал Альберт, первый танец достался Софии, дочери леди кобем Он настаивал, чтобы Элизабет выбрала себе партнера на первый танец, но она наотрез отказалась. Веселье продолжалось аж до полуночи. Ночью все разъехались. Все за исключением музыкантов. Музыка звучала до самого утра. А в зале танцевала лишь одна пара — Элизабет и Альберт. Они танцевали с грустью, потому что не хотели с нами прощаться.